В час, когда увлажнятся тюльпаны вечерних полей, И фиалки наклонятся, став от росы тяжелей, Только те мне по нраву цветы, Что от сырости ночи подбирают Ревнивые полы одежды своей.